Глава тридцать седьмая. Пять драконов. Ноябрь 1814 года. Семь лет назад дом мистера Лассельса на Бреттон-стрит считался одним из лучших в Лондоне. Он изумлял тем совершенством, какого может достичь лишь очень богатый и незанятый человек, посвятивший большую часть времени собиранию картин и скульптур, а большую часть душевных сил — выбору мебели и обоев. Лассель обладал безупречным вкусом и способностью соединять цвета в самых свежих и поразительных сочетаниях. Особенно ему нравились голубовато-серые тона и темная бронза. Однако он не привязывался к тому, чем владел, и продавал картины так же часто, как и покупал. не превращая свой дом в переполненную картинную галерею, как это нередко случается с коллекционерами. В каждой комнате было лишь несколько полотен и предметов искусства, зато лучших и самых примечательных в Лондоне. Впрочем, в последние семь лет великолепие дома начало постепенно тускнеть. Цвета были все так же изысканы, но не менялись уже семь лет. Мебель, спору нет, была дорогой, однако самой модной и современной она считалась семь лет назад. За эти годы в собрании мистера Лассельса не объявилось новых приобретений. Замечательные скульптуры, привозимые в Лондон из Италии, Египта и Греции, попадали в руки других джентльменов. Мало того, в доме появились все признаки того, что хозяин... занялся какой-то полезной деятельностью, что он работает. Доклады, рукописи, письма и правительственные документы лежали на всех столах и стульях. Экземпляры друзей английской магии и книги по волшебству можно было увидеть в каждой комнате. Лассельс по-прежнему презирал всякий труд, однако с приездом мистера Норрелла в Лондон Стал занятым человеком. Именно он предложил лорда Портисхеда на должность редактора друзей английской магии. Но то, как его милость исполнял редакторские обязанности, доводило Лассельса до иступления. Лорд Портисхед во всем уступал мистеру Норреллу, учитывал все его замечания и поправки. В итоге... Журнал с каждым номером становился все скучнее и велеречивее. Осенью 1810 года Лассельс добился для себя должности соредактора. Журнал имел самое большое в Англии число подписчиков и к работе следовало относиться очень серьезно. Вдобавок Лассельс писал статьи по магии для других журналов и газет. консультировал министров по вопросам магии, почти ежедневно посещал мистера Норрелла, а в свободное время изучал историю и теорию волшебства. Через два дня после визита Стрэнджа к миссис булорд Лассельс в своей библиотеке трудился над очередным номером друзей английской магии. Было уже за полдень. но он еще не выкрыл времени, чтобы побриться и одеться, поэтому сидел в халате за грудой книг, бумаг, немытых тарелок и кофейных чашек. Нужное письмо куда-то запропастилось, и Лассель пошел его поискать. В гостиной кто-то сидел. — А, — произнес Лассель, это вы? Жалкое создание в кресле подняло голову. Лакей пошел вас искать, чтобы доложить обо мне. А, -а, -а, а Лассельс замолчал, явно не зная, что добавить. Потом сел в кресло напротив гостя, подпер подбородок кулаком и задумчиво уставился на Дролайта. Дролайт был бледен, глаза ввалились, платье покрылось пылью, туфли были почищены кое-как, а воротник и манжеты засалились. «Очень нелюбезно с вашей стороны», — произнес, наконец, Лассельс. «Принимать деньги за то, чтобы меня разорили, искалечили и довели до безумия. И от кого? От Марии Булуорт. Не понимаю, чем я ей так досадил. Ее вина не меньше моей. Я не принуждал ее выходить замуж за булорта Просто предложил ей выход, когда она сказала, что не может больше его видеть». — Это правда, что она просила Стрэнджа наслать на меня проказу? — Возможно, — вздохнул Дроллый, — не могу сказать наверняка. Главное, вам решительно ничего не грозило. Вы сидите здесь, богатый, здоровый, преуспевающий, как всегда. А я несчастнейший человек в Лондоне. Я три дня не спал. Сегодня утром руки у меня так тряслись, что я едва мог завязать галстук. Вы представить себе не можете, что значит для меня появляться на людях таким пугалом. Хотя какое это имеет значение? Меня никто не принимает. Ваш дом единственный, куда меня впустили. Дровый помолчал. Мне не следовало вам об этом говорить. Лассельс пожал плечами. Вот чего я не могу понять. Как вы могли рассчитывать, что преуспеете в этой нелепой затее? — спросил он. — Она не была нелепой. Напротив, я тщательно подбирал клиентов. Мария Буллорд живет в полном уединении. Гадкум и Тантони, пивовары из Нотингемшира. Кто мог предвидеть, что они встретят Стрэнджа? — А как насчет мисс Грей? Рабелла Стрэндж познакомилась с ней у леди Уэстби на Бетфорд-сквер. Дролит вздохнул. Мисс Грей было восемнадцать лет, и она жила со своими опекунами в Уитби. По завещанию отца она должна была находиться под их опекой до тридцати шести лет. Опекуны не любили Лондон и не собирались уезжать из Уитби. Два месяца назад они оба простудились и скоро умерли, а нервская девчонка немедленно укатила в столицу. Дролайт замолчал и нервно облизнул губы. — Норрелл, очень зол. — Никогда его таким не видел, — тихо ответил Лассельс. Дролайт глубже вжался в кресло. — Что они сделают? — Не знаю. Когда о вашем маленьком приключении стало известно, я решил, что будет лучше какое-то время не появляться на Ганноверскверх. «От адмирала Саммерхейза я слышал, что Стрэндж намеревался вызвать вас на поединок». Дроллайт испуганно вскрикнул. «Однако Рабелла не одобряет дуэли, и он отказался от своего намерения». «Норл не имеет права на меня злиться!» Неожиданно заявил Дроллайт. «Он всем мне обязан! Волшебство — это прекрасно! Но если бы я не ввел его в свет, никто бы о нем не знал!» «Он не мог обойтись без меня тогда! Не может обойтись и сейчас!» «Вы так думаете?» Темные глаза дроллой-то расширились. Он поднес палец к губам, словно хотел погрызть ноготь, но обнаружил, что на руке перчатка, и отдернул ее от лица. «Я снова зайду вечером!» — сказал он. «Вы будете дома?» «Весьма возможно!» Я почти обещал леди Блессингтон посетить ее салон, но вряд ли я поеду. Мы страшно затянулись номером друзей. Норрелл задергал нас противоречивыми указаниями. — Так много работы? Мой бедный Лассельс! Как это на вас не похоже? Как мучает вас этот старик? После ухода дроллой-то Лассельс вызвал слугу. — Через час я выйду в город, Эмерсон. «Скажи олису чтобы приготовил платье». «Да, Эмерсон». «Мистер Дроллайт собирался зайти к нам позже, вечером. Когда придет, не принимать его ни под каким видом. Придумай, что хочешь». В те же минуты, когда происходил описанный разговор, мистер Норрелл, Стрэндж и Джон Чилдермас собрались в библиотеке на ганновер чтобы обсудить предательство Дролайта. Мистер Норрел сидел молча и смотрел на огонь в камине, а Чилдермас рассказывал Стрэнджу, как нашел еще одну жертву Дроллайта. Старый джентльмен из Твиккинхэма, некий Пелгрейв, заплатил проходимцу двести гиней за продление жизни еще на восемьдесят лет и возвращение молодости. "Уверен", продолжал Чилдермас. Мы так никогда и не узнаем, скольких еще людей обманул Дроуйд. И мистеру Тантони, и мисс Грей, он обещал видное положение в иерархии волшебников, которое, по его словам, будет вот-вот учреждено. Стрэндж вздохнул. Ума не приложу, как объяснить людям, что мы не имели к этому никакого отношения. Надо что-то сделать, но что именно, не знаю. Неожиданно заговорил мистер Норрелл. «Последние два дня я много думал об этом и пришел к выводу, что мы должны возродить суд пяти драконов». В комнате воцарилось молчание. Потом Стрэндж спросил. «Простите, сэр, вы сказали пять драконов?» Мистер Норрелл кивнул. «Я убежден, что этого негодяя необходимо придать суду пяти драконов он виновен в лже магии и злых намерениях счастью средневековый закон никто не отменял средневековый закон усмехнулся чилдермас требует чтобы в суде пяти драконов заседали двенадцать волшебников в англии столько нет и вы прекрасно это знаете у нас их всего два Мы можем найти недостающих, сказал мистер Норрелл. Стрэндж и Чилдермас удивленно посмотрели на него. Мистер Норрелл слегка смущаясь, как никак он противоречил всему, что говорил в последние семь лет, продолжил: есть лорд Портисхед и молодой человек из Йорка, который не подписал соглашение. вот вам еще двое и смею сказать он посмотрел на чилдермаса что вы сможете отыскать еще чилдермас открыл был рот и, вероятно хотел напомнить мистеру норреллу о тех волшебниках которых для него нашел и которых мистер норрел тем или иным способом лишил возможности заниматься магией простите мистер норрел, — вмешался Стрэндж. — Но когда я говорил о необходимости принять меры, я имел в виду опровержение в газете или что-то в таком роде. Я сильно сомневаюсь, что лорд Ливерпуля и министры позволят нам ради наказания одного человека возродить в Англии ветвь правосудия, которая бездействует уже более двух столетий. И даже если они дадут такое согласие, полагаю, волшебники, заседающие в суде пяти драконов, должны быть практикующими магами. Лорд Портисхет и Джон Сегундус — теоретики. Кроме того, сдается, что вскоре Дроллайт подвергнется преследованию за мошенничество, подлог, воровство и я не знаю за что еще. Не вижу, чем суд пяти драконов лучше обычного светского суда. Справедливость светских судов чрезвычайно сомнительна. Судья ничего не знает о магии. Он не сможет осознать всю чудовищность преступлений этого человека. Я говорю о его преступлениях против английской магии и против меня. Суд пяти драконов был известен своей суровостью. Я не успокоюсь, пока мерзавца не повесят. Повесят? О, да! Я твердо намерен довести дело до веселицы. Мне казалось, об этом мы и толкуем. Мистер Норрелл часто заморгал. «Мистер Норрелл», — ответил Стрэндж, — «я не меньше вашего зол на этого человека. Он беспринципен, он низок, он воплощает все, что я презираю, однако я не хочу никого отправлять на виселицу. Я был в Испании, сэр, и видел достаточно смертей». «Но два дня назад вы собирались вызвать его на дуэль!» Стрэндж сердито посмотрел на него. «Это совсем другое дело!» «Что ж...» — заметил Норрл. «Думаю, вы заслуживаете наказания едва ли не меньше, чем Дроллайт!» «Я...» — Стрэндж был поражен. «Почему? Что я сделал?» «О! Вы отлично знаете, о чем я!» Что ради всего святого толкнуло вас на дороге короля? Одного, без всякой подготовки. Неужели вы могли подумать, что я одобрил подобную авантюру? Ваши действия в тот вечер дискредитируют магию в не меньшей степени, чем усилия этого подлеца. Может быть, даже в большей. Никто и никогда не считал Кристофера Дролайта приличным человеком. Никто не удивлен, что он оказался негодяем, но вы, вас все знают как моего ученика, вы второй волшебник страны. Люди могут подумать, что я одобрил ваши действия, что это часть моего плана по возрождению английской магии. Стрэндж пристально смотрел на своего наставника. Упаси меня бог, сэр, скомпрометировать вас своими действиями. Уверяю, мистер Норрелл, у меня и в мыслях такого не было. Однако это легко поправить. Если мы с вами расстанемся, то каждый из нас сможет действовать самостоятельно. Тогда публика будет судить нас по отдельности. Мистер Норрелл был потрясен. Он взглянул на Стрэнджа, отвел глаза и пробормотал, что имел в виду «не это». Он надеется, что мистер Стрэндж его понимает. Мистер Норрелл откашлялся. «Надеюсь, мистер Стрэндж сделает скидку на мое раздраженное состояние. Наверняка для него будущность английского волшебства важнее старческих придирок. Он понимает, насколько важно, чтобы мы с ним выступали заодно. Слишком рано расстраивать наши ряды. Английская магия еще не окрепла». «Если мы с мистером Стрэнджем начнем конфликтовать по вопросам магической политики, боюсь, у волшебства в Англии не останется шансов на возрождение». Тишина. Стрэндж поднялся с кресла и сухо поклонился мистеру Норреллу. Последовало неловкое молчание, Мистер Норрел искал, чем бы сгладить неловкость. Взгляд его остановился на экземпляре новой книги лорда Портисхеда «Заметки об удивительном возрождении английской магии и прочее», только что полученном из типографии. Мистер Норрел взял книгу. «Замечательная работа! Как предан нашему делу лорд Портисхед! После таких горестных испытаний трудно кому-либо доверять, но...» «На него мы всегда можем положиться», — он протянул книгу Стрэнджу. Тот плестал ее, выборочно просматривая текст. Определенно он точно выполнил наши указания. Две длинные главы с нападками на Джона Асгласа и почти никакого упоминания об эльфах. И помнится, в первоначальной рукописи имелся довольно большой раздел о волшебстве короля Ворона. «Да», — ответил мистер Норрелл, — «покуда вы не внесли эти изменения, книга была нестоящей, хуже того, опасной. Однако те часы, что вы провели с лордом Портисхедом, направляя его мнение, не прошли в туне, и я очень доволен результатом». К тому времени, когда Лукас подал чай, согласие между волшебниками как будто восстановилось. Оба вели себя, словно ничего не произошло, только Стрэндж держался, быть может, чуть тише обычного. Перед уходом Стрэндж спросил, может ли взять книгу лорда Портисхеда. «Само собой», — воскликнул мистер Норрелл, — «заберите ее себе, у меня есть еще несколько экземпляров». Между тем мистер Норрелл, несмотря на уговоры Стрэнджа и Чилдермасса, не собирался отказываться от плана возродить суд Пяти Драконов. Чем дальше он размышлял на эту тему, тем больше убеждался, что такой орган необходим, и никакое наказание, наложенное над Роллайт обычным судом, не может считаться достаточным. Вечером мистер Норрел послал Чилдермасса к лорду Ливерпулю с просьбой о короткой аудиенции. Лорд Ливерпуль прислал записку, в которой обещал принять волшебника на следующий день. В назначенный час мистер Норрелл явился к премьер-министру и изложил свой план. Лорд Ливерпуль слушал и хмурился. — Магическое право в Англии давно не применяется, — заметил он. — У нас нет юристов такого профиля. Кто будет рассматривать дела? Кто будет выносить решения? «О!» — воскликнул мистер Норрелл, извлекая из портфеля объемистую стопку из списанных листов. «Я рад, что ваша милость обращает внимание на столь значимые детали. Я набросал общее положение о суде пяти драконов. К сожалению, в наших знаниях о нем много белых пятен, но я предлагаю...» Как их восполнить? За основу я взял деятельность церковных судов, коллегию юристов гражданского права. Ваша милость видит, что нам предстоит большая работа. Лорд Ливерпуль глянул на исписанные листы. Слишком много работы, мистер Норрелл, произнес он. Да, но это... — Совершенно необходимо, уверяю вас. Совершенно необходимо. Как еще регулировать магию? Как уберечься от злонамеренных магов и их услуг? — Каких злонамеренных магов? Есть только вы и мистер Стрэндж. — Да, но... — Вы собираетесь совершить преступление, мистер Норрелл? Британское правительство должно учредить специальный орган, который станет сдерживать ваши порывы? Нет, но я... Может быть, мистер Стрэндж проявляет склонность к убийству, насилию, грабежу? Нет. Тогда у нас остается мистер Дроллайт, который, насколько я знаю, отнюдь не волшебник. Но его преступления связаны с магией. По законам Англии он подлежит суду пяти драконов. Вот перечень его преступлений. Мистер Норрелл показал премьер-министру лист с пометками. Вот. Лжемагия, злые намерения, недоброе научение. Ни один обычный суд подобных случаев не рассматривает. Разумеется, однако, как я уже сказал, у нас некому рассматривать его дело. Если ваша милость соблаговолит посмотреть на страницу 42 моей рукописи, то вы увидите, что вполне можно привлечь судей, адвокатов и обвинителей из числа специалистов по гражданскому праву. Принципы магического права я им объясню. Это займет немногим больше недели. А на время заседаний я предоставлю в качестве консультанта своего слугу Джона Чилдермаса. «Очень образованный человек, он всегда сможет сделать замечание, если что-то пойдет не так». «Как? Чтобы судей консультировал истец его слуга? Немыслимо! Это противно правосудию!» Мистер Норрелл заморгал. «А иначе где гарантии, что другие волшебники не станут мне противоречить и ставить под сомнение мой авторитет?» «Мистер Норрелл, не дело суда, а любого суда превозносить мнение одного человека над мнением других, ни в магии, ни в какой другой сфере деятельности. Если кто-то из волшебников не согласен с вами, спорьте». «Докажите, что вы правы, как доказываю я в политических дискуссиях. Спорьте, выступайте в печати, практикуйте, научитесь жить, как я, под огнем постоянных нападок». «Так, сэр, принято в Англии». «Но мне жаль, мистер Норролл. Разговор закончен. Правительство Великобритании благодарно вам». Вы оказали стране значительные услуги. Мы чрезвычайно высоко ценим вас, но то, о чем вы просите, невозможно. Как и предсказывал Стрэндж, эта история бросила тень и на него, и на мистера Норрелла. В конце концов, Дроллайт был очень к ним близок. Ситуация подсказала тему неутомимым карикатуристам. Джордж Крукшинг? Изобразил мистера Норнелла, выступающего с речью о благородных целях волшебства. За его спиной Стрэндж диктует слуге расценки на услуги, а тот записывает мелом на доске «Убийство случайного знакомого — 20 гиней, убийство близкого друга — 40 гиней, убийство родственника — 100 гиней, убийство супруга — 400 гиней. На карикатуре мистера Роулинсона состоятельная дама прогуливается, держа на поводке пушистую собачку. Знакомые восхищаются. «Какой песик, миссис Фаукс!» «Просто душка!» Дама отвечает. «Действительно душка. Это мистер Фаукс. Я заплатила мистеру Норрулу пятьдесят гиней, чтобы он сделал моего мужа послушным и ласковым. И вот результат». Само собой, карикатуры и извительные заметки в газетах нанесли английской магии ощутимый урон. Теперь ее называли не защитой нации, а орудием зависти и злобы. А что же с людьми, которых обманул Дроллайт? Как они отнеслись к тому, что с ними случилось? Мистер Пелгрейв, древний, больной и злой старик, который рассчитывал жить вечно... Собирался подать на Дроллайта в суд за мошенничество, но неожиданно умер. Дети и наследники, как выяснилось, ненавидели мистера Пелгрейва и только порадовались, узнав, что его последние дни были исполнены отчаяния. Дроллайт мог не опасаться преследования со стороны мисс Грей и миссис Буллворд, Друзья и родственники первой не позволили ей участвовать в пошлом скандале, а вторая давала Дроллиту такие заказы, что сама вполне могла оказаться под судом. Оставались Гадком и Тантони, пивовары из Ноттингемшира. Мистер Гадком, как деловой человек, захотел вернуть деньги и послал в Лондон судебных приставов. К сожалению, мистер Дроллит не мог вернуть деньги, потому что давно их потратил. Вот тут-то и начались у дроллой-то настоящие неприятности. В темном небе появилась Немезида и расправила над его головой грозные крыла. Он никогда не был богат, даже наоборот. Жил в основном в долг на деньги, взятые у друзей. Иногда он выигрывал в карты, но чаще уговаривал молодых простаков сыграть партию другую, и когда те проигрывали... А проигрывали они всегда. Дроллайт задушевно брал их под локоть и вел к ростовщику, приговаривая. «Я не стал бы рекомендовать вам никого иного. Они дерут безумные проценты. Мистер Базарт решительно не такой. Добрейший старый джентльмен. Для него сужать деньги — не средство обогатиться, а скорее благотворительность». Он не может без боли в душе смотреть на благородного человека, который оказался в затруднительном положении. Приводя юнца в логово заимодавца, Дролид знал, что получит четыре процента годовых с долга, если затянет в пучины простого обывателя, шесть процентов за отпуск виконта или баронета и десять за благородную поросль и герцогских домов. Слух о том, что Дроллайт под следствием быстро разнесся по Лондону. Портные шляпники и перчаточники забеспокоились и принялись требовать старые долги. Внезапно суммы, которые он рассчитывал выплатить через четыре-пять лет, сделались срочными». В двери его дома стучали люди с грубыми лицами, не понимающие юмора. Знакомые советовали ему бежать за границу, но Дроллайт еще верил, что все образуется, что в Лондоне у него есть друзья. Он надеялся, что мистер Норрелл будет великодушен, что Лассельс, добрый друг Лассельс, его не покинет. Обоим Дроллайт послал записки с просьбой Судить четыреста гиней, мистер Норрелл не ответил, Лассельс письмом уведомил, что взял себе за правило никогда и никому не давать в долг. Во вторник утром Дролайта арестовали как несостоятельного должника, а в пятницу он уже находился в тюрьме при суде королевской скамьи. Как-то вечером в конце ноября, через неделю после описанных событий, Стрэндж и Арабелла сидели в гостиной своего дома на Сохо-сквер. Арабелла сочиняла письмо, а Стрэндж рассеянно теребил волосы и размышлял о чем-то, уставившись взглядом в пустоту. Внезапно он поднялся и вышел из комнаты. Примерно через час он вернулся, неся в руках исписанные листы. Рабелла подняла голову. «Я думала, статья для друзей английской магии уже готова», — сказала она. «Это не статья», — ответил Стрэндж. «Это отзыв на книгу Портисхеда». Рабелла сдвинула брови. «Ты не можешь давать отзыв на книгу, которую сам помогал писать?» «Думаю, что могу, при определенных обстоятельствах». «Вот как? А что за обстоятельства?» Это гнусная книга, направленная на обман британской общественности. Арабелла изумилась. Джонатан! Только и смогла выговорить она. Это и впрямь гнусная книга. Он протянул ей листы, и Арабелла принялась читать. Часы пробили девять, и Джереми подал чай. Дочитав до конца, Арабелла вздохнула. Что ты намерен делать? — Не знаю. Наверное, опубликую это. — А как же бедный лорд Портисхед? Если в своей книге он написал что-то неправильно, то, конечно, кто-то должен об этом заявить. Но ты прекрасно знаешь, что он писал с твоего позволения. Он решит, что с ним поступили неблагородно. — Конечно. Отвратительная история с начала и до конца. Стрендж беззаботно отхлебнул чаю и съел ломтик поджаренного хлеба. «Впрочем, дело в другом. Должен ли я из расположения к лорду Портисхеду умалчивать о том, что считаю истиной? Думаю, что нет. А ты как считаешь?» «Но почему ты?» — спросила Рабелла с ноткой отчаяния в голосе. «Из твоих уст это будет куда обиднее». Стрэндж нахмурился. «А кто, если не я? Кто другой это сделает?» «Ладно, обещаю тебе, что при первом случае принесу ему самые глубокие извинения». Этим Арабелли пришлось удовлетвориться. Вскоре Стрэндж решил, где опубликует свой отзыв. Его выбор пал на мистера Джеффри, редактора Эдинбургского обозрения, выходившего в Шотландии. Это было радикальное издание, ратовавшее за политические реформы, эмансипацию католиков и иудеев и все прочее, что отнюдь не вызывало одобрения у мистера Норрелла. В итоге все заметки и статьи возрождения английской магии» публиковались в конкурирующих изданиях, а у него никогда. Естественно, он с радостью откликнулся на предложение Стрэнджа. «Скандальность!» И революционный оттенок публикаций ничуть его не смутили, ибо такого рода материалы он предпочитал любым другим. Джеффри сразу же написал Стрэнджу ответное послание, в котором уведомил, что опубликует его отзыв в кратчайшие сроки. А еще дня через два, Стрэндж получил от него в подарок хагис, шотландскую разновидность пудинга, представлявшую собой бараний рубец с потрохами и приправами.